Она пошла прочь, не дожидаясь ответа. Своих спутников Савиру нагнал уже у церковных сеней. Поразительно светлая, резко очерченная стрела храма возносилась в ночное небо. Изнутри доносилось шарканье кованых башмаков служки по каменным плитам. Итак, мы продолжаем вместе наше похождение, любезно проговорил Сен-Морен, обращаясь к бывшему профессору которого улыбка великого писателя словно вдохнула жизнь. Я иду не могу об ужине, прежде чем вы отыщете вашего неуловимого святого. Согласитесь, это вмешательство свыше пришлось как нельзя более кстати, иначе мы теперь еще припирались бы и злились друг на друга. После грозовая свежесть развеяла его дурное настроение. Нищая лачуга святого и заколдованный круг света на стене казались ему теперь дурным сном. «Давайте войдем», — немногословно пригласил Сабиру, но какой благодарностью светились его глаза. Владислав тотчас поспешил навстречу. Будущий экономик бодро спросил, «Ну, что новенького, Владислав?» Лицо доброго крестьянина тотчас выразило крайнее недоумение. «Нет нигде нашего батюшки». «Вот тяна!» — кричал Сабиру, отголоски долго гудели под старинными сводами. Люзарнский пастор негодующе скрестил руки на груди. — Довольно шуток. Вы совершенно уверены, что... — Все осмотрел. Каждый закуток облазил. Думал, он в часовне ангелов, он туда каждый день после обеда ходит и прячется в одном месте, так что не всякий сыщет. Только нет его там, нигде нет. Я уши под кафедру лазил, просто ума не приложу. «Но должен же он где-то быть», — вмешался Гамбие. «Человек не иголка, как вы думаете?» Будущий каноник кивнул, давая понять, что он того же мнения. «Может, господин Кюре вышел через Ризницу?» — отвечал Владислав. «Я пошел по Вернейской дороге до Раю, где крест поставлен. Он любит ходить туда поздним вечером, читая к молитвы». «Ох, шумно вздохнул шавраншевский врач. «Да вы погодите», — продолжал Сушка, — «только об эту пору, осталось-то всего 20 минут до благословения святого причастия, он давно бы уж воротился, давно. Я все думал, сегодня вечером он был такой слабый, бледный, ведь со вчерашнего вечера ничего не ел. Может, худо ему стало. Вот что я думаю». «Боюсь, это вполне могло случиться», — заметил Сабиру. Некоторое время он раздумывал, по-прежнему держа руки скрещенными на груди и надувая щеки, более важные, чем когда в то ни было. Внезапно он решился. «Бесьма сожалею, уважаемый maestro о том, что волей обстоятельств причиняю вам столько беспокойств». «Никакого беспокойства, решительно никакого», — любезно возразил уважаемый maestro окончательно сменивший гнев на милость. «Я сказал бы даже, что это приключение начинает меня забавлять» если бы не разделял вашего беспокойства. Но я, пожалуй, дальше не пойду. Куда мне угнаться за вами на моих старых ногах? Я лучше подожду вас здесь. «Надеюсь, вам недолго придется ждать», — отвечал бывший профессор. «Он, наверное, там. Некуда ему больше деваться. Я полагаю, господин Гамбия не откажется проводить меня. Его помощь понадобится мне более чем когда-либо». — Идемте с нами, — Владислав сказал, обращаясь к служке. — Да захватите по пути сына кузнеца. Вдруг понадобится нести нашего несчастного друга. Его голос постепенно затих в отдалении, дверь захлопнулась, маститый романист остался один и улыбнулся.